«Попал!» — тихо пробормотала я. «Подожди!» — предупредила Эсми и настороженно подняла руку. «Эммет!» — пулей летал среди баз за ним тенью следовал Карлайл. Я поняла, что Эдвард не попал. «Аут!» — громко закричала Эсми. С удивлением я смотрела, как Эдвард с мечом в руке выскакивает из густого подлеска. Он довольно улыбнулся. «Сильнее всех по мячу бьет Эммет, зато Эдвард быстрее передвигается». Еще одна подача, и я перестал следить за игрой. Мяч летал слишком быстро, тела игроков так и мелькали перед глазами, когда Кэрри, опасаясь перехвата Эдварда, послал низкий мяч к Карлеллу. Я уяснил еще одну причину, по которой для бейсбола требовалась гроза. Доктор Каллен поймал пас и одновременно с молодым Хейлом побежал к первой базе.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 Но почему я вижу их только сейчас?» — расстроенно вопрошала девушка. К этому времени подоспели остальные. «Что случилось?» — настойчиво спросил Карлоэл. «Они передвигались гораздо быстрее, чем я думала». «Как же я могла ошибиться?» — раздосадованно бормотала Элис. Кэрри склонился над подругой, готовой защитить ее от любых горестей.